Глава 35 Демон меча Помилуй нас, Динкей! Прошептала Рейка, у меня за спиной, и от ее тона по спине побежали мурашки. Не в силах что-либо сказать, я уставилась на лежащее посреди двора тело, освещенное лунным сиянием. На угольно черную кожу, растрепанную белую гриву, на рога, клыки и когти. На демона с лицом Тацуми. Тацуми, точнее существо, в которого он превратился, стояло на дымящемся трупе обезглавленного ебурамой. В руке у него блестел камигороши, весь красный от крови. Голова Они валялась в нескольких футах от тела. От нее клубами поднимался темный дым, а секундой позже она исчезла. По-хорошему, меня должна была обрадовать смерть Ебурамы, который разрушил храм Тихих Ветров и убил монахов, и теперь лежит обезглавленный посреди двора. Наверное, я должна была внутренне оправдать эту смерть и почувствовать что-то вроде облегчения. Но, глядя на фигуру, стоявшую на трупе, я чувствовала только ужас — Потому что Они, пришедший на смену ебурами и улыбавшийся мне из тела отцуми, был в тысячу раз опаснее. А, а, -а, а вот ты где, Йома Котян. Я подскочила, услышав голос и свое имя, произнесенное устами демона. А я все думал, когда же ты явишься? Он подпрыгнул так высоко, что, казалось, будто взлетел и устремился в нашу сторону. Чу зарычал и принял свое истинное обличье. Он напрягся, готовясь кинуться на Они, но учитель Дзира остановил его над треснутым голосом. «Чу, стой! Он слишком силен. Все меня слышат! Нужно держаться вместе!» Тацуми шумно приземлился на край лестницы, и священник выхватил изорванную Афуду с надписью «Защита от зла». Взяв полоску бумаги двумя пальцами, он поднес ее к лицу и закрыл глаза. Демон с ухмылкой зашагал в нашу сторону, оставляя за собой кровавый след. Голубовато-белый защитный купол, почти невидимый в темноте, накрыл меня, Рейку, Учитель Дзира и собак. Чу быстро принял мелкую форму, но под куполом все равно было тесновато. Тацуми поднялся по лестнице и с улыбкой остановился в нескольких шагах от защитного барьера. Я заметила, как сильно сосредоточился учитель Дзира, как он дрожит от усилий, как на лбу у него выступили бисерины пота. «О, сейчас это все ни к чему». Проговорил Тацуми, и его голос был чуть ниже и холоднее обычного. «Я лишь хотел перекинуться парой слов с Юма-катян». Он посмотрел на меня красными глазами сквозь волшебный купол и усмехнулся. «Так значит, ты просто хитрая лиса, прикидывающаяся человеком», — задумчиво проговорил он. «Слабая маленькая полукровка». Неудивительно, что я не почуял кто-то на самом деле. Какой обман! Интересно, в чем еще ты солгала Тацуми? Меня била дрожь, но я заставила себя посмотреть чудовище в глаза. Где он? Тацуми. О, он по-прежнему где-то здесь. Демон постучал себя по голове кривым черным когтем. «Думаю, он видит и слышит все, что здесь происходит. Совсем как я раньше. Однако ему не хватает силы, чтобы меня прогнать теперь, когда я взял над ним верх. Ни один человек на такое не способен». Он улыбнулся еще шире и оглядел меня с головы до ног. «Я хотел бы лично поблагодарить тебя, лисичка», — признался он. «В конце концов». Я здесь именно из-за тебя. У меня внутри все похолодело. Как это? шепотом спросила я. Видишь ли, обычно мне не пробиться сквозь защитную стену Тацуми. Он тщательно сдерживает свои эмоции и не дает мне ни малейшего шанса проникнуть в сознание. Но с тех пор, как появилась ты, его бдительность с каждым днем таяла. Ты его отвлекаешь, заставляешь испытывать чувства, заставляешь думать о том, кто он такой и чего хочет. Именно это мне и требовалось. Сегодня, к примеру, последние его мысли перед тем, как утратить надо мной контроль, были о тебе. Я опустилась на колени. Ужасы и тоска тянули вниз не меньше, чем тяжёлое платье. «Нет», — подумала я. «Тацуми, не может быть, чтобы ты и впрямь умер из-за меня!» Демон опустился на корточки, балансируя на пальцах ног так, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Если тебе от этого полегчает», — насмешливо прошептал он, зная, что он слышит каждое наше слово, но ничего не может поделать и должен тебе сказать». После стольких лет заточения в его сознании мне очень приятно ощущать его боль и отчаяние. А и вот еще что. Он наклонился ближе и почти неслышно произнес: «Он ведь начинал тебе доверять, лисичка. От отцуме в жизни никому не верил. Клан жестоко наказывал его за любую привязанность и проявление слабости.» Демон поднял руку и указал кривым черным когтем на мой лоб. И все же он стал доверять тебе, Китсуны, которая его обманула, которая лгала ему с самого начала. И теперь он отлично видит, кто ты на самом деле, и знает, как жестоко ты его предала. Я зажмурилась, в горле встал ком. «Отпусти его» прошептала я, чувствуя на себе жестокий, насмешливый взгляд Они, рассматривающего меня сквозь купол. «Что-что?» — ехидно переспросил Они. «Не расслышал, что ты сказала». Открыв глаза, я встретила ярко-красный взгляд демона. «Отпусти его!» — повторила я, и на этот раз мой голос не дрогнул. «Возвращайся в меч!» «Или увидишь, на что способны кицуны?» Демон расхохотался. Выпрямившись во весь рост, он отступил и широко улыбнулся, обнажив жуткие полумесяцы клыков. «Какая ты забавная лисичка!» — заметил он. «Вот почему я пока оставлю тебя в живых. Впрочем, не беспокойся. Уже скоро я убью и тебя, и всех, кто тебе дорог». Твои близкие будут погибать один за другим в самые неожиданные моменты. Ронин, аристократ, священник, служительница святилища, двое щенков. Я убью вас всех. А От мне придется смотреть, как я разделываю тебя на куски. Таково будет его наказание за то, что заточил меня в своей упрямой голове так надолго. Его глаза сверкнули, и я заметила в их глубине неудержимую ярость и презрение, от которых кровь в моих жилах похолодела. «Так что не бойся. Когда мы снова встретимся, я позабочусь о том, чтобы твоя смерть была медленной и мучительной. Обещаю». Наклонившись ко мне, он вытянул руку и коснулся защитного барьера, который зашипел, защелкал и заискрился от его касания. От когтистых пальцев в воздух поплыли клубы дыма, но Они, казалось, не замечал этого. Широко улыбаясь, демон Тацуми наклонился еще ближе, понизив голос до хриплого шепота. Если думаешь, что можешь меня остановить, Юма Придется приложить немало усилий, поверь мне. Игра только началась. Отступив, он присел, оттолкнулся от земли и подпрыгнул, и через секунду оказался на крыше замка. Потом он прыгнул еще раз и взмыл на другую башенку, повыше. Его черная тень поднималась все выше и выше. На миг он застыл на самой высокой башне, и на фоне луны проступил его рогатый силуэт с густой развивающейся гривой, а потом он перескочил на противоположную сторону замка и пропал из виду. Через несколько минут поисков мы нашли наших товарищей. Ронин слабо пытался высвободиться из-под обломков смотровой вышки, придавленной досками. Каким-то чудом он избежал серьезных травм, не считая большого фиолетового синяка на лбу и нескольких царапин на руках и ногах. Сами ками дровали тебе удачу! пробормотала Рейка с невольным восхищением перебинтовывая очередную его царапину полоской ткани. Или твоя голова тверже пушечного ядра. О, уж об этом всем известно! С гордостью сообщила Камы, постучав себя полбу костяшками пальцев. Такую голову ни за что не пробить. Поверь. Не уверена, что этим стоит хвастать. А вот та ее дай, повезло куда меньше. Обыскав поле битвы, Чу наконец привел нас в дальний угол двора. Аристократ стоял на коленях посреди камней в луже крови, опустив подбородок на грудь. Вокруг него были разбросаны обломки доспехов и оружия, и он крепко сжимал свой меч. Рядом с ним стояла призрачная фигура девушки в простой одежде с волосами, собранными за спиной. Она подняла руку и коснулась его лица, печально улыбнувшись. А потом исчезла. Вместо девушки в воздухе повис мерцающий белый шар. Тот самый, что привел нас к учителю Дзира. Он медленно взлетел ввысь. дай сукасан! Я шумно втянула носом в воздух, а Чу подошел к поверженному аристократу, опустив уши. «Вы нас слышите? Вы живы?» Самурай не шелохнулся. Я сглотнула ком в горле и хотела было отвернуться и отыскать остальных, но Чу вдруг заскулил, и поддел носом пустую ладонь аристократа. Рука, подрагивая, поднялась, будто ее потянули за веревочку и погладила собаку за ушами. Я ахнула. Самурай поднял голову, щурясь во мраке. «Ё, ё, Макасан!» Пробормотал он, судорожно выдохнув. «Вы живы? Удалось ли отыскать учитель зира Я молча кивнула. И он заметно расслабился. Йокота. Примечание, как хорошо, по-японски, прошептал он с облегчением. А что стало с демоном? Где Кагисан? Тяжесть в груди стала почти невыносимой. Его нет, быстро ответила я. Я Бурама мертв, а Тацуми, Тацуми, больше не с нами. Получается, я не справился. Аристократ опустил голову. Я не смог его защитить. Нет же, проговорила я, и Дайсука быстро поднял на меня взгляд. Он не умер, Дайсука Сан. Ебурама так и не смог его победить, но сейчас не стоит об этом переживать. Тацуми, демон, еще более опасный, чем Ебурама. И это моя вина. Простите, Юмака проговорил Дайсаке, все еще не сводя с меня глаз. Наверное, я сильно ударился головой, или у меня галлюцинации от потери крови, но простите мне, мою наглость, но у вас что, ушки? Да, она Кицуне, раздраженно произнес женский голос. К нам подошли Рейка вместе с перевязанным Ронином. И была Кицуна все то время, что вы были знакомы. Это отнюдь не новость. К тому же, сейчас у нас есть заботы поважнее. Тайосан, она посмотрела на Дайсуке, и ее лицо смягчилось. На нем проступила тень сочувствия. Нужно перевязать ваши раны. Встать сможете? Дайсуке, который по-прежнему изумленно смотрел на мои уши, кивнул и поморщился от боли. «Да, только дайте минутку». Акамы тут же подался вперед, закинул руку аристократа себе на плечи и помог ему подняться. Дайсока стиснул зубы от боли, а Ронин застыл, дожидаясь, пока аристократ встанет на ноги. «Акамы-сан», — пробормотал аристократ, когда, наконец, восстановил равновесие Все еще опираясь на Ронина. Я так рад, что вы целы. Простите мне, мою слабость. Мне так совестно, что я не смог помочь вам этот сумиссану. Ронин усмехнулся. Я особо ничего не видел, после того, как сволочонни разнес вышку, сообщил он. Но сдается мне, ты порубил целое войско этих гадких спиногрызов. «Да еще и в одиночку! Не знаю, как тебе это удалось, но слабак точно на такое не способен!» Аристократ слабо ему улыбнулся. «Ариготоу гудзаймас. Акама вздохнул, а потом посмотрел на меня и на Мика. «Итак?» — с натянутой беззаботностью проговорил он. Юмакотян на самом деле китсуне, священник спасен». А каги судя по всему, слетел с катушек, разрубил Онни и сбежал. «Ну, иночка, я что-нибудь упустил?» «Госпожа Сатоми», — напомнила Рейка, «не будем о ней забывать. Мы по-прежнему не знаем, где она и что замышляет. Она явно заманила нас сюда на верную смерть. Но теперь, когда мы нашли учителя Дзира, она, скорее всего, нападет на нас снова». Нужно поскорее выбираться отсюда. Решено, проговорил еще один голос, принадлежавший учителю Дзира, который перешагивая через горы щебенки и куски доспехов шел к нам. Ко спешила следом. Вид у священника был очень серьезный. Времени мало. Нужно. Ноги у него подкосились, и он едва не упал, но Рейка успела подхватить его под руку. Я взяла деревянное ведро, валявшееся в грязи неподалеку, перевернула и поставила перед учителем, и священник со стоном опустился на него. С минуты он сидел неподвижно, тяжело дыша, а потом поднял голову. «Время играет против нас», — задыхаясь, проговорил он и окинул всех взглядом, задержав его на мне. «Кетсоны!» Он немного помолчал. Юма, касан драконий свиток у тебя с собой?» Я кивнула, оцепенев. «Да, учитель Дзира». Он сощурился. «Ты должна отнести его в храм Стального пера. Монахи, живущие там, его защитят. Важнее всего отнести свиток в храм. Ты меня поняла?» Нельзя допустить, чтобы дракона снова призвали в наш мир, рейкатян продолжил он, и Мика тут же выпрямилась. Мы отправимся с ней. Будем защищать ее в пути. Нельзя допустить, чтобы свиток попал в руки злодеям, вроде госпожи Сатоми. <фа -фа -фа -фа> да, учитель Дира, сказала Рейка и кивнула. Поняла. Эй! «И о нас не забудьте», — вмешался Ронин. «Я проделал такой долгий путь, бился с демонами и кровавыми магами, получил по шапке Атони. Мне кажется, я заслужил право отправиться дальше с Юмы Котян и дойти с ней по меньшей мере до храма Стальной Птицы, или как его там». «Ну, конечно». Голос у Дайсека был напряженным от боли, Но говорил он решительно. Я тоже буду сопровождать Юма Макасан. Я должен загладить свою вину за то, что не смог защитить Кагисана. Мой меч всегда к вашим услугам, пока я не отдам долг. Клянусь. Я отнесу свиток в храм, заверила я священника. Я уже обещала это сделать, но в горле снова встал ком и я глубоко вздохнула, чтобы его сглотнуть. «Нельзя ли спасти Тацуми? Нельзя ли прогнать демона?» Учитель Дзира опустил голову. «Чтобы ответить на этот вопрос, — начал он, — ты должна знать, с кем имеешь дело, и учитывать кровавую историю, которая привела к случившемуся». Он поглядел на Дайсуке, который по-прежнему стоял, опираясь на Ронина и плотно сжав губы. «Нужно обработать раны Тайюсана», — проговорил он. «Более того, госпожа Сатоми может скрываться где-то поблизости, не говоря уже о Хакаймуне. Нужно бежать. Когда мы окажемся в безопасности, я расскажу тебе историю клана Тени». «Драконьей молитвы, женщины по имени госпожа Ханшу и проклятого мечаками гороши, объединяющего их всех».